Это был странный ужин. Антрак с вымытой, причёсанной, с идеально замазанным лицом сидел за столом и улыбался. Во главе стола было пусто. Хозяин дома располагался напротив. Слугам он велел покинуть малый обеденный зал и не мешать ему беседовать с гостями. Насколько я знаю, вы не пьёте, начал граф. Поэтому вина не предлагаю, но быть может, вы согласитесь разделить со мной бутылку собры? Он многозначительно кивнул на глиняную закрытую бутыль на столе. От собора ученик Фудиена отказаться не может. Значит, она не напрасно ждала особого гостя. Играф ловко вскрыл бутыль и посмотрел на удивлённую Лилайну. Простите, леди, вы, наверное, не понимаете, о чём мы. Собра это такой напиток из сока дерева собор, по аналогии с кронтом в Велоне, только вот северяне его греют. А обитатели Восточной империи позволяют ему чуть забродить, потом кипятят и закрывают в глиняных сосудах, пояснил граф. Он считается ритуальным напитком Умешал Сантракс. Согласно традициям, выпивший собор не может врать тем, с кем он этот напиток разделил. В ответ никто из пивших не имеет права неуважительно относиться к собеседнику. Именно собор помог объединить враждующие графство в империи Сун 2000 лет назад. Он как-то влияет на сознание? спросила Лилайна, наблюдая, как вы её бокал налили золотистую прозрачную жидкость. Нет, уверенно сказал Атракс. По влиянию он похож на лёгкое вино. Действительно чистый ритуальный напиток. А вы уже пили? удивился граф. Ученик просто обязан разделить СОБР с образ наставником до начала обучения, спокойно пояснил Атракс. Я не знал, что традиции проникли даже на наш континент. Антракс только улыбнулся и первым поднял бокал. — За истину, — сказала она с особым тоном. — А если по первоисточнику? — Зен-Зу, — спокойно сказал Антракс. — Зен-Зу, — задумчиво повторил граф и поднял бокал. Лилайна только посмотрела на мужчин, сначала на графа, потом на мужа, не понимая такого энтузиазма у обоих, поэтому молча попробовала напиток. Он оказался сладковатым, чуть вяжущим, и совсем не напоминал вино, но оставлял легкий приятный холодок на языке. «Итак, с вас первый вопрос», — сообщил граф, отставляя пустой бокал и принимаясь за еду. «Почему вы не отравили змея сразу, когда стало понятно, что он растет?» — сходу спросил антракс. «Неужели исследовательский интерес?» «Я травил», — со вздохом сообщил граф. «Травил всем, что только можно было достать». «Нет, поначалу мне было его жалко». Все же он случайно забрался в мои вещи, был моим спутником в море. Но когда он из маленькой змейки, помещавшейся на ладони, вырос с мою руку, я понял, что это слишком опасная штука. Но его ни один яд не брал, а за два года выросло то, что вы видели сегодня. Антрек схмыкнул, в его сознании теперь сложилась вся картина. — А вы, уж простите, леди, как решились на такое безумие? — спросил граф. Антракс посмотрел на Лилайну, подумал и сказал, как есть. «Мои путешествия в прошлом были слишком интересны даме моего сердца. Именно поэтому мы отправились в Вавилон пешком. Только, разумеется, без денег остаться мы не планировали». «А грабили?» — уточнил граф удивленно. «Неужели такое возможно?» «Так вышло, что деньги были у меня», виновата», — виновата пояснила Лилайна. «Понимаю», — прошептал граф с сочувствием, взглянув на Антракса. «Моя жена тоже любила путешествия». Он выдохнул и внезапно, посмотрев на Лилайну, спросил: "Быть может, вы тоже хотите что-то узнать?" Лила отвлеклась от наблюдения, подумала и спросила: "Вы тоже путешествовали с супругой?" "Да", подтвердил граф. "Это было очень давно. Я был молод, она тоже. Мы были в Суне, Ливне и даже в Шикарде. Как я понимаю, вместе вы так далеко не забирались, но..." Он обратился к контраксу. "Вы были хотя бы в Суне?" "Один раз" и то времени на изучение традиций и культуры не было. Мне повезло побывать только в Шиконе, и всего три дня. Для далеких путешествий нужно много времени, но на исследование Суна потребовалось бы минимум полгода. Мы провели там почти год, — поддержал граф. — И где же ваша супруга теперь? — спросила Лилайна, искренне надеясь познакомиться с такой смелой женщиной, уехавшей так надолго на континент с совершенно иной культурой. — Ее больше нет, — спокойно сообщил граф. Однажды ей захотелось посмотреть на шторм с палубы. Он умолк, опуская глаза, выдохнул, а потом явно заставил себя договорить. Ее забрало море, а я вот уже много лет отправляюсь в путешествие только на поиски шторма. — Простите, мне очень жаль, — прошептала Лилайна и тут же вздрогнула, видя, как антракт отклонился от стола, оскринь, стив руки у груди. — Я разочарован, — сообщил он. Его дружелюбность и мягкость мгновенно исчезли. Голос стал холодным и жестким. Северный аристократ превратился в эштарца с железной маской. «Мне казалось, вы умный человек», — продолжил он с прорвавшимся раздражением. «А вся ваша уникальность в неудачных поисках смерти. Хотите в объятия морского бога? Прыгните с обрыва на побережье». «Анн», — прошептала Лилайна, понимая, что тут в действительности сильно злиться. Граф опустил голову, машинально вытирая со светкой руки. Они были чистыми, но мужчина старательно тёр пальцы, словно пытался убрать невидимую грязь. "Наверно, вы не теряли очень родных людей", прошептал он осторожно. "Я терял себя, не замечая лилу", ответил Антрэкс. "К тому же, мою мать зарезали у меня на глазах, когда мне было 7". Что такое бессмысленное существование, я знаю лучше, чем вы можете себе представить. Но знаете, что вы в действительности по-настоящему упускаете? Граф даже вздрогнул от этого вопроса, но спросить ничего не смог, только выдохнул. Вы забыли про свою жену, заявил Антрэкс. Граф побелел, и, как показалось Лилей, не совсем перестал дышать. По-вашему, ей очень хочется видеть вот это, спросила штарец с принизительным жестом, указывая на самого графа. Стало тихо. Крезен дома явно о чём-то думал. Лилайна ничего не понимала и смотрела то на одного мужчину, то на другого. Мой отец заставил меня усвоить одну важную вещь о мёртвых, сказал он так скудомячче. Да Их просто нет. Но память о них священна настолько, что хранить её можно только достойной жизнью. Граф поднял глаза и взглянул на штарца внимательно, вдумчиво выискивая что-то в синих глазах. "Я вас понял", прошептал он и тут же встал. Я вас покинул. Простите за этот сумбур. Надеюсь, я не испортил вам ужин. Антракс не ответил, только проводил граф о строгим взглядом, а Лилейна не нашла подходящих слов. Ей хотелось извиниться за суровую прямоту Антракса, и в то же время она понимала, что это будет неуместно. Но как только хозяин дома исчез за тяжёлой дверью, спросила: "Зачем ты с ним так?" "За глупость не терплю я в умных людях", прошептал Антракс, как будто это и сам диавол. «Это одна из причин злиться сильнее». Он дотянулся до бутылки и наполнил два бокала — свой и Лилайны. «Зен-Зу, дорогая», — прошептал он ей в ухо и, сделав глоток, сообщил. «Это наше первое и последнее путешествие. Надеюсь, ты понимаешь, почему». Лилайна только кивнула, выпила, удивляясь внезапной горечи на языке, и спросила. «Ты правда не злишься на меня из-за всего этого?» «Не злюсь, но порядком устал». Поэтому предлагаю пройти немного на восток и отправиться в графство Ливель по воде. Будет быстрее и проще. Лилайн оквнула. Я, если честно, уже просто хочу взглянуть на храм снежного бога. Этого будет достаточно. Антраксу улыбнулся. Увидишь, спокойно сообщил он. А что будет с графом, как думаешь? Антракс пожал плечами. Если он действительно умён, то ответ мы узнаем завтра. Он или выйдет в окно этой ночью. И ле завтра начнёт жить нормальной жизнью. Если же он дурак, то когда-нибудь найдёт свой шторм. Лилайна промолчала, наблюдая за мужем, аппетит которого явно не портили ни битвы со змеями, ни беседы с графом. Поэтому штарит спокойно ужинал условно был у себя дома. Она сама хотела бы также, но в горло ничего не лезло, ибо думала она о том, что едва не потеряла его и наверняка не пережила бы такой утраты. А что сделал бы ты, если бы как он потерял меня? — спросила Лилайна, надеясь на честный ответ. — Я жил бы дальше, — ответил Антракс, и только потом посмотрел на нее, грустно улыбаясь. Но это было бы трудно, так что не ходи смотреть на штормы, бури и прочие неприятности. Он был серьезен, и Лилайна понимала его слова лучше, чем когда-либо прежде. То ли потому, что так влияла Собра, то ли это путешествие действительно многому ее научило. Улыбаясь, она коротко коснулась губами его губ, сказал, зло лапцами по едва различимые шитине на левой щеке, и с улыбкой приступила к ужину, переводя тему. Ей хотелось просто немного поговорить ни о чём, чтобы стереть привкус нерадужной правды.